Глава 18 Последняя воля Генриетты Бёрк. «О чем ты говоришь? Кто поджег церковь? Нечисти?» Кейт, рейф и Жуки стояли посреди улицы. Шумная веселая толпа кружила и танцевала вокруг них. рейф схватил Жуки за куртку. «Никакие не нечисти!» — закричал Жуки. Глаза у него были совершенно обезумевшие. «Люди! Толпы со всего города! Они преследуют всех, в ком есть магия!» «Но ведь церковь замаскирована!» — сказала Кейт. «Она же невидима!» Мальчик покачал головой. «Уже нет!» «Что случилось со Скрагсом?» — глухо спросил рейф «Так ведь он был с тобой!» — выпалил Жуки. «Вы же вместе пошли в особняк нечистей!» «Но Скрагс не входил внутрь. Он дал мне гламуар, а сам остался на улице. Ну да, когда он возвращался в церковь, то столкнулся с толпой, которая гналась за двумя колдуньями. Скрагс остановил их но кто-то из толпы бросил в него кирпичом или камнем, короче, чем-то бросил, и шарак ему прямо по голове. Он умер, Скрагз. «Скрагз умер?» — ошеломленно переспросила Кейт. «Ага, те две колдуни принесли его в церковь, они рассказали нам, как было дело. Я был там, когда его принесли, а он, Скрагз, еще сказал, хочу пить. А потом упал да умер совсем. И прям через секунду бдыщ церковь стала видна, «Смотри, не хочу». «А люди на улице давай орать и пальцем показывать». И получаса не прошло, как толпа подвалила, с факелами и пистолетами. «А они знали?» — перебил его Рейв. они знали, что там внутри дети?» «Еще бы не знали», — ответил Жуки. «Мисс Би им сказала. А им что? А не давай церковь поджигать». Рейв бросился в толпу и пустился бегом по темнеющей улице. Жуки помчался следом, Поэтому Кейт ничего не оставалось, как последовать за ними. Длинные полы пальто хлестали ее по ногам. Ботинки, в которые обули ее леплеконы, скользили по льду и снегу. Очень быстро выяснилось, что Жуки сказал правду. Почти на каждой улице им встречались группы мужчин, иногда небольшие, по двое, по трое, порой огромные, в несколько десятков, с факелами в руках которые шли по городу и поджигали на своем пути все имеющее отношение к магии. Кейт даже удивилась, как это они с Рейфом умудрились не заметить всего этого, но потом поняла, что, наверное, они слышали, но издалека приняли вопли и свет факелов за праздничные гуляния и фейерверки. Теперь Кейт казалось, будто весь город охвачен безумием, и она спрашивала себя, не связано ли это с предстоящими переменами. Возможно, люди поняли, что магический мир вот-вот исчезнет навсегда, а значит, у них осталась последняя возможность выплеснуть свою ярость. «Сколько сейчас времени?» — крикнула она жуки на бегу. «Уже двенадцатый час. Осталось меньше часа до разделения». «А где все остальные? Джейк? абигейл «Не знаю. Когда церковь окружили, мисс Би велела мне найти Рейфа. Она так и знала, что он приведет тебя в то место. Что вы там делали?» Кейт не ответила. Теперь им уже были видны отцветы пламени в ночном небе и слышны крики, но когда они обогнули последний угол, Кейт замерла, остолбенев от того, что увидела. Церковь была полностью объята пламенем, жар растопил снег на несколько ярдов вокруг неё. Толпа запрудила улицу, многие люди размахивали факелами и весело орали, любуясь пожаром. Рейфа нигде не было видно. «Сюда!» Жуки бросился в переулок, ведущий от главной улицы к церкви. Кейт поспешила за ним, и там, между двумя домами, они увидели Абигейль и других младших детей. Их лица были перепачканы сажей. В округлившихся глазах стоял страх. Абигейль бросилась в объятия Кейт. — Ты цела? — спросила Кейт, крепко прижимая к себе девочку. — Ты цела? Абигейль кивнула и вытерла слезы, размазывая по щекам копоть. — Мисс Би вытолкала нас через задний выход. Все горело, но она вернулась внутрь, сказала, что там еще остались дети, и она должна их вывести, но она до сих пор не вышла. — Где Джейк? — закричал Жуки. — Ты видела? Он вышел! Девочка беспомощно покачала головой. — С ним все будет в порядке, — сказала Кейт. — Он выберется. Они еще не закончили говорить, когда целая толпа ребятишек хлынула из церкви в переулок. Все они были перепачканы сажей, все до смерти напуганы. Они сказали, что люди заперли их в церкви, но Рейф сорвал дверь с петель и выпустил всех наружу. Кейт видела, что Жуки в отчаянии оглядывает толпу. Казалось, он сейчас разрыдается. «Где Джейк? Кто-нибудь видел Джейка? Кто-нибудь видел? Он выбрался!» Но дети лишь молча мотали головами. «Я видела его в церкви!» — сказала какая-то девочка. «Я думала, он идет с нами, а теперь я не знаю, где он!» Не говоря ни слова, Жуки помчался в церковь. Кейт посмотрела на Абигейль. «Вам есть куда уйти?» — девочка кивнула. «В театр Бауэри. Это на границе с Магическим кварталом. Тамошний директор — большой друг мисс Би. Отведи всех туда!» — сказала Кейт. «Ты теперь главная. Ты должна обо всех позаботиться!» Увидев, как Абигейл стиснула зубы и расправила плечи, Кейт невольно вспомнила об Эмме. Девочка повернулась к дрожащим детям. «Так, всем разбиться на пары и взяться за руки! Мы пойдем в город!» Дети засуетились, ища пары. «А ты?» — спросила Абигейл, «Я пойду за жуки!» С этими словами Кейт повернулась и бросилась туда, где полыхал пожар. Церковь стояла на углу Первой авеню и узкой поперечной улочки, Толпа запрудила всю мостовую. Там были мужчины и мальчишки, все вооруженные факелами, ножами и дубинками. Они все орали, хохотали и веселились, подзадоривая друг друга. Они швыряли камнями и бутылками в уцелевшие церковные окна. Отцветы пожара превращали их лица в красные маски кривляющихся демонов. Кейт на секунду задержалась, глядя на них. «Как они могут это делать?» — думала она. Откуда берется такая ненависть? Ведь там, в церкви, живут дети, которые никому не сделали ничего плохого». Кейт почувствовала, как в ней закипает ярость. Ей захотелось наброситься на этот сброд с кулаками, избить их, покалечить, а в голове промелькнуло. «Так вот, значит, что все это время носит в себе Рейв». Заставив себя собраться, она обогнула толпу, чтобы перебежать улицу за церковью. Невысокая стена отделяла церковь от жилых домов квартала, и Кейт бросилась бежать вдоль неё Неистовый жар огня опалял ее лицо. Жуки, словно обезумев, снова и снова бросался на запертую дверь. Кейт оттащила его. «Прекрати! Это слишком опасно!» «Он там!» — захлебываясь слезами, прокричал Жуки, вырываясь из ее рук. «Джейк там! Пусти!» — сказал! «Пусти!» Внезапно дверь распахнулась. Наружу повалил черный дым. Следом появились люди. Десять ребятишек, двенадцать, семнадцать, восемнадцать, кашляющие, задыхающиеся, согнувшиеся пополам, с черными от дыма лицами. Кейт повела их прочь от здания, по пути осматривая каждого. Джейка среди вышедших не было, и Кейт, стремительно обернувшись, Увидела, как Жуки, прикрывая глаза рукой, бежит к двери. Она едва успела перехватить его. «Отпусти, говорю, — говорю, — пусти!» И тут из дыма вышла еще одна фигура. Это был Рейв, держащий на руках ребенка. Жуки обмяк в руках Кейт. «Это... — залепетал он. — Он? Он же?» Ибо Рейв нес на руках Джейка, и лицо у мальчика было все черное, а глаза закрыты. Кейт почувствовала, как ее сердце сжалось, словно кулак. — Нет! — взмолилась она. — Нет! Пожалуйста! Нет! Но тут мальчик мучительно закашлялся, потом моргнул, открыл красные слезящиеся глаза и увидел Кейт и Жуки. Привет, — Привет! — привет! — выдавил Жуки, плача и улыбаясь одновременно. Кейт протянула руку и дотронулась до волос мальчика. — Что ты там делал? «Думал, как открыть магазин?» Джейк улыбнулся и ответил слабым голосом. «Ага, магазин, как поджечь церковь?» Рейф поставил мальчика на ноги. Жуки крепко обхватил его за плечи. «Так, дети все снаружи!» Лицо Рейфа было черным, как у трубочиста. Голос осип. «Где те, что вышли до этого?» «Абигель повела их в центр», — ответила Кейт, — «в театр Бауэри. Она сказала, что тамошний директор — большой друг мисс Би». Рейф посмотрел на Жуки. «Все слышал? Сможешь отвезти остальных туда же?» «А то!» — с прежней самоуверенностью ответил Жуки. «Эй, всем слушать сюда! За мной, дикари!» И, не убирая руки с плеча Джейка, он повел свой отряд прочь. Кейт и Рейф ненадолго остались одни — Но тут внутри церкви раздался чудовищный грохот, а затем громкий металлический гул пробился сквозь рев пламени. «Колокол», — сказал Рейф, — свалился с башни. Он направился к церкви, но Кейт схватила его за руку. «Ты куда? Зачем? Все дети спасены! Там мисс Би Не оборачиваясь, Рейф вырвал у нее свою руку и скрылся в дыму. Кейт не раздумывала ни секунды она просто бросилась за ним. Впрочем, даже если бы она подумала чуть дольше, например, о своей ответственности перед Майклом и Эммой, перед родителями, а также о том, что рейф, несмотря ни на что, все равно может оказаться их смертельным врагом, она бы все равно поступила точно так же. Да и о чем тут было думать? Подобно доктору Пиму, Габриэлю и королю Робби, Рэйф рисковал собой, чтобы спасти и защитить ее, а значит и ее семью, а теперь помощь требовалась ему. Кейт низко нагнула голову и закрыла рукой лицо. Жар обжигал кожу, дым разъедал глаза, но вскоре Кейт очутилась в главном зале, где потолки были столь высоки, что дым черной тучей колыхался где-то вверху. Она стащила с себя пальто и бросила его на пол. Каждый глоток воздуха обдирал горло и легкие, и Кейт невольно подумала о том, как долго еще выдержат стены церкви. Тут ее схватили за руку и резко дернули. — Ты что делаешь? — рявкнул рейф Я не брошу тебя здесь одного. рейф казалось, пришел в бешенство, но тут часть потолка обрушилась на дверь, через которую только что вошла Кейт. Путь к отступлению был отрезан. «Нет времени спорить!» — закричала она. «Нужно поскорее найти мисс Би и бежать!» Он крепко схватил ее за руку. «Только не выпускай мою руку, слышишь? Что бы ни случилось, держись за меня!» Рейв быстро пошел через церковь, таща Кейт за собой. У входа на колокольню валялись два огромных расколотых колокола. Мальчик и девочка стали пробираться через груды обломков, но тут Кейт подвернула ногу и нечаянно выпустила руку Рейфа. В тот же миг дым опалил ее легкие, жар стал нестерпимым. Кейт завизжала, но Рейф схватил ее за руку, и она вновь оказалась в коконе прохладного воздуха, сотканного вокруг этого загадочного мальчика. «Я смогу тебя защитить!» — прокричал Рейф. «Только не выпускай мою руку! Идем!» Кейт с готовностью закивала, и они начали подниматься по ветхой винтовой лестнице. Упавший колокол разбил в щепки целые секции ступеней. Огонь жадно пожирал оставшиеся. Но Кейт и рейв продолжали подниматься, переступая через неверные планки и, держась за руки, перепрыгивая через зияющие проемы. Всю дорогу Кейт неотступно думала о том, что им предстоит спускаться обратно по той же самой лестнице, которая исчезала прямо на глазах, а также о том, что на башне Остались еще два колокола. Сколько они еще продержатся? Затем они с Рейфом пролезли в люк и очутились на открытой площадке. Кейт ожидала, что они найдут Генриету Берг мертвой или придавленной рухнувшей балкой. Как оказалось, она ошиблась. Мисс Би стояла на краю площадки и смотрела на лежащую внизу улицу. Ее прямая фигура четко вырисовывалась на фоне пламени. Холодный ночной воздух, обдувавший колокольню, позволял дышать полной грудью, поэтому Рейф выпустил руку Кейт и подбежал к женщине. Кейт увидела, как Генриетта Бёрк обернулась к мальчику, потом услышала его срывающийся умоляющий голос. Генриетта Бёрк покачала головой и сказала что-то, чего Кейт не расслышала. «Что она делает? Они теряют драгоценное время!» Колокола гулко клацали друг от друга над головой Кейт. Их раскачивал жар огня, волнами поднимавшийся снизу. Рейв вернулся к Кейт, смахивая слезы и стараясь не смотреть на нее. «Она хочет поговорить с тобой». «Что? Она хочет поговорить с тобой. Иди, башня вот-вот рухнет». Не понимая, что происходит, Кейт прошла через площадку к парапету. Ей казалось, что башня дрожит у нее под ногами. Генриетта Бёрк покрепче запахнулась в шаль, не сводя глаз в беснующиеся внизу толпы. Факелы колыхались в темноте, точно светлячки. Рейв сказал мне, что все дети выбрались наружу». «Да». «Ты отослала их в театр Бауэри?» «Это хорошо». «Мой друг знает, что делать. Я давно все продумала и подготовила на этот случай. На севере штата есть хорошее место. Там дети будут учиться». «Вырастут в безопасности. Подумать только, ведь я уж было поверила, что мы сможем вечно быть в безопасности. Но к чему бесплодные сожаления? Жизнь не стоит на месте, она идет вперед даже для таких путешественников во времени, как ты». «Мисс Бёрк!» «Нет, выслушай меня!» Женщина обернулась и посмотрела на Кейт. «Люди считают меня черствой женщиной, но правда намного глубже». Когда-то давно я предала свое родное дитя, отказалась от него. Думала, он будет в большей безопасности, если вырастет среди обычных людей, как один из них. Я ошиблась, магическая природа взяла свое, а меня не оказалось рядом в тот момент, когда я была нужна моему мальчику. Всю оставшуюся жизнь я расплачивалась за свою вину. Рейф должен был стать моим сыном, Я поклялась воспитать его и вырастить, но я больше не могу его защитить». Кейт почувствовала, как страшная тяжесть этих слов ложится на ее плечи. Генриета Берг подошла ближе. «Ты помнишь наш уговор? Я помогу тебе вернуться домой, но за это в любое время могу попросить у тебя плату. Это время пришло». «Но сейчас мы должны уходить. Огонь!» «Дитя!» — перебила ее седая женщина. «Я никуда не уйду». Она распахнула свою шаль, и Кейт увидела острый осколок стекла, торчавший у нее в боку, как кинжал. Кровь бежала по стеклу, капала на черное платье мисс Би. «Рейв хочет, чтобы я спаслась. Он до сих пор верит в то, что магия может все исправить. Но любая магия имеет свою цену, а цена моего исцеления будет слишком высока». «Поэтому я остаюсь». Кейт открыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. Ужас случившегося и спокойная решимость этой женщины лишили ее дара речи. Генриета Берг продолжала. «Я знаю, кто такой Рейв. Скракс думал, будто я не догадываюсь, но я всегда знала о том, какую роль ему суждено сыграть в будущем. И все-таки у него есть выбор». Женщина взяла Кейт за плечо, Ее серые глаза смотрели горячо и пристально. «Люби его!» «Что?» «Для этого ты здесь!» «Для этого ты попала сюда!» «Ты уже изменила его!» «Ты этого не видишь, но я вижу!» «Ты — его единственная надежда!» «Ты должна его любить!» Кейт в изумлении смотрела на нее. Башня пошатнулась, колокола загудели, на улице заорали, языки огня взметнулись над крышей. Кейт замотала головой. «Вы не понимаете, вы не понимаете, кто?» «Мне известно, кто он такой и каково его предназначение. Но ты все еще можешь его спасти. Люби его, дитя. Люби его, как он полюбил тебя. Пожалуйста, пожалуйста, не просите меня об этом. Но я прошу. Это наша единственная надежда». Женщина наклонилась и прошептала на ухо Кейт. «А вот и моя часть сделки. Тебе не нужны ни колдун, ни колдунья, ни кто-то другой, чтобы вызвать силу, заключенную в тебе. И никогда не были нужны. Просто перестань сопротивляться и выпусти свою силу наружу». Кейт мгновенно поняла, что это правда. Сила жила у нее внутри. Она чувствовала ее все это время, но продолжала подавлять. Она делала это на протяжении долгих месяцев, с того самого дня, когда перенесла графиню в прошлое и навсегда перестала быть прежней Кейт. Сила Атласа была ее силой. Кейт больше не могла прятаться от этой правды. «А теперь иди!» И Генриетта Берг, по-прежнему не сводя глаз с Кейт, крикнула «Уведи ее отсюда!» Кейт почувствовала, как ее рука вновь очутилась в руке Рейфа, и тот потащил ее к люку. В тот момент, когда они готовы были начать спускаться, послышался оглушительный грохот, пол содрогнулся, и целый угол башни обрушился вниз. Вместе с ним исчезла и Генриетта Бёрк. Обратный путь по лестнице оказался еще опаснее, чем Кейт могла себе вообразить. Еще больше ступеней обрушилось вниз, и даже облако прохладного воздуха, которое Рэйф создал вокруг себя, слабело с каждой минутой. Но Кейт казалось, будто все происходит во сне, не по-настоящему. Ее разум не мог вместить ни гибель суровой Генриетты Берг, ни последних слов, сказанных этой женщиной. Они были уже на последнем лестничном пролете, когда сверху раздался звук, которого Кейт все время боялась, и это на мгновение вернуло ее в реальность. Они с Рейфом одновременно посмотрели вверх и увидели, как огромная черная пасть колокола несется прямо на них, круша деревянные ступеньки. В следующее мгновение лестница рассыпалась у них под ногами. Падая, Рейф успел оттолкнуть Кейт к двери. Она упала на бок, врезалась в стену и растянулась во весь рост, успев увидеть, что Рейф неподвижно лежит на полу. Кейт закричала, а колокол полетел вниз.